Россия наши дни. Ольга стала плохо спать. Она ложилась в одно и то же время, как всегда, но просыпалась среди ночи как от толчка и больше не могла сомкнуть глаз. После того, как её выгнали из войны провиццев, пришлось объяснить бабке Зинаиде, что с работой не повезло. Её уволили, и она опять будет сидеть дома и помогать ей с её гаданиями. Зефира не сильно и расстроилась, она даже была рада, что внучка снова окажется рядом с ней. А вот сама Ольга не могла найти себе места. Она постоянно прокручивала в голове жуткие галлюцинации, которые она никак не могла забыть. Это и эта утопленница под водой, и окровавленное лицо отца Никифора, но самое ужасное это звериные глаза в тёмном лифте. Перечитав в интернете всю информацию по поводу галлюцинаций, Воротынцевой пришла к неутешительному диагнозу. У неё шизофрения, и, видимо, она проявилась или образовалась на фоне сильнейшего стресса. А что это за стресс был? Кто сейчас разберёт? Развод, условное наказание, она едва не утонула на шоу, война про вицефов, затем авария, и всё это за сравнительно небольшой период времени. Ольга очень не хотела идти к психиатру. Дело бы даже не в красной метке. Ей всё равно хорошую работу и после условного срока не найти. А в том, что Воротынцева Сама не готова была признать, что серьёзно больна. Вот и сегодня она проснулась посреди ночи, ещё даже не открыв глаза, вспомнила, что ей снилось та самая блондинка, первая её клиентка, которая потом пришла домой и повесилась. Во сне женщина ей ничего не говорила, просто смотрела на неё молча, и глаза у неё были такие. Ольга вздрогнула и села на кровати, а потом и вообще пошла курить в открытое окошко. Она где-то недавно видела точно такие же глаза. И хотя это звучало как бред, но да, один в один и взгляд разрез. И Бабка прошептала поражённая до глубины души Ольга, когда вспомнила, у кого она ещё видела точно такие же глаза. У той самой соседки, которая попалась ей на площадке, когда Коля выгнал её с задания на войне провецев. Воротынцева посмотрела на часы. 1:30 утра. Конечно, прямо сейчас приехать к ней будет нельзя, но как только наступит утро, она сразу же рванёт в дом, где проходило последнее испытание шоу. Ольга чувствовала, что эта бабка и покончившая с собой женщина как-то связаны, и ей почему-то надо это точно узнать, хотя участковый Пономарёв ни к ней, ни к бабке Зинаиде больше не приходил. Ольга едва дождалась утра, сразу же села на первый автобус и поехала навстречу. Охране пришлось довольно долго объяснять, что она участница того самого шоу Война правидцев, и что у неё очередное задание от телеканала. Конечно, Воротынцева нагло вгола, но как иначе попасть внутрь огороженного дома, она не представляла. Ей повезло. Охранник, видимо, действительно смотрел шоу, поэтому лусую девушку с необыкновенной внешностью узнал сразу же. "Ты Хантер?" Он искренне обрадовался. "А почему глаза не жёлтые?" Ольга брала линзы в первый же вечер после того, как покинула шоу. У меня глаза сами цвет поменяли, буркнула Ольга первая, что пришло в голову. Ну так я пойду, съёмочная группа приедет чуть позже. Мне пока подготовиться надо. Подожди, охранник мялся на месте, словно он о чём-то хотел спросить Ольгу, но не решался. Слушай, у меня тут с работой беда. Мне не нравится здесь работать. Думаю сменить, хочу пойти куда-то Где будут платить достойную зарплату? Что скажешь? Видишь что-нибудь? Вратынцева подняла на него глаза. Мужчине около 40 лет, такая худоба, присущая сильно бьющим людям. Да и пахнет от него перегаром. Ольга уже хотела ответить, что ничего сказать ему не может, но потом на неё напала дурнота. Она качнулась и на секунду увидела, как охранник Юра лежит посреди леса, а над ним стоит какой-то мужчина с охотничьим ружьём в руках. Юрий, Ольга с трудом справилась с дурнотой. Ты на охоту ходишь? Да, у меня деверь любит тут охот пострелять. А что? Охранник словно не удивился тому, что Ольга угадала его имя. Я по работе ничего сказать тебе не могу, а вот на охоту лучше не ходи. Ольга пошла прочь. Она хотела как можно скорее поговорить с бабкой-соседкой. Так я люблю охоту. Там выпить можно и отдохнуть. Ну что за ерунду ты мне сказала? Юра расстроился. Я думал, может, мне в офис пройти, там каким-нибудь бы начальником стал. Эх, правду говоря, от воняю по телеку всё. Ничего ты не знаешь. Воронцова слышала, как за её спиной искор не возмущается охранник Юра. Вот хотел стать начальником, а она ему про охоту сказала. Ольга забежала в подъезд и остановилась. В этот лифт она больше никогда в жизни не зайдёт. Очень свежи у неё были недавние воспоминания. Ольга поднялась на тринадцатый этаж и в нерешительности остановилась напротив квартиры, из которой в прошлый раз выходила пожилая женщина, чьи глаза ей показались так похожи на глаза блондинки. А что, если я ошибаюсь, в который раз спросила себя Ольга. Пока она поднималась по лестнице наверх, то и дело задавала себе этот вопрос. А что, если она ошибается, или это все признаки её возможной шизофрении? Но вот сегодня она опять увидела будущее охранника Юры. И значит ли это, что у неё действительно открылись какие-то паранормальные способности? Только не это пробормотала Ольга, проводя рукой по взмокшему лбу. Сейчас она уже была готова даже пить таблетки от психического заболевания, надо идти к врачу, но только не связываться с чем-то необъяснимым, пугающим, глаза в лифте и ужасным Нет, этого Ольга точно не хотела, поэтому она решительно нажала на звонок. Сейчас дверь откроет та пожилая женщина и скажет, что не имеет никакого отношения к повесившейся блондинке. Кто там? Старческий голос за дверью. "Это к вам из ЖЭКа", ответила Ольга первой, что пришло ей в голову. Дверь открылась. Бабка уставилась на Ольгу, а затем нахмурилась. "Ты из войны привица? Я тебя по телевизору видела". И на днях ты здесь оттиралась, что надо. Вы имеете какое-то отношение к женщине, которая повесилась 2 месяца назад? Воротынцева не стала ходить кругами и задала вопрос прямо в лоб. И уже по тому, как старуха побледнела, поняла, что снова попала в точку. "Да", прошептала бабка. "Проходи". И пустила её в квартиру. Ольга вошла внутрь, огляделась, а затем без приглашения села в кресло, потому что ноги её не держали. Вся комната была увешена фотографиями той самой блондинки. Ольгу я сразу узнала. Она сейчас смотрела на неё со всех сторон. На некоторых снимках рядом с белокурой женщиной были два мальчика лет пяти близнецы. Это Марина, моя дочь. Бабка села в кресло напротив. А ты откуда знаешь, что она повесилась? Почему-то именно к такому простому и очевидному вопросу Воротынцева оказалось не готово. Сказать правду нельзя, солгать глупо. Да и что здесь можно придумать? Но старуха восприняла долгое молчание как ответ и интерпретировала его по-своему. Я знаю, что ты из войны провится. Хотите про Марию Серёю снять? Так я не разрешу. У меня и так внуков опека отняла. Старая я, и пенсия у меня небольшая, хоть и живу в хорошей квартире. Мы здесь с Маринкой и мальчишками вместе жили, когда он её из дома выгнал. Не хватит горе уже. Ещё вы с вашими передачами. Нет, я, мы, Ольга сбилась, она ругала себя последними словами, что заранее не придумала, что ответить на такой простой вопрос. Я, она из-за чего так поступила? Любовник у неё был. 10 лет вместе. Пацанов от него родила, а он ей угрожать стал, что детей отберёт. У него жена вроде не может родить. Ну и что-то такое. Она мне много про него и не рассказывала. Мужик и мужик. Так в чём логика? Ольга не могла взять в толк слова старухи. Любовник не хотел на Марине жениться, но хотел забрать детей себе. А теперь, когда Марина погибла, детей отдают в приют? Чего я не понимаю? Там мутная и долгая история, бабка махнула на неё рукой. Пара тебе. Иди и не задерживай меня. Воротынцева встала из кресла и пошла к двери. Скажити, иди отсюда, бабка разозлилась. Ничего я тебе больше не скажу. И старуха буквально вытолкнула Ольгу из квартиры. Воротынцева шла по улице домой и думала о том, что сейчас произошло. Она точно стала чувствовать некоторые вещи, охранник Юра, который раньше предвидеть не могла. Но с другой стороны, погибнет ли Юра на охоте или нет, она в принципе не узнает. Значит, можно считать, что никакого дара предвидения у неё нет. Окровавленное лицо отца Никифора, и его смерть в автокатастрофе это всего лишь совпадение. Да, она снова угадала, и эта старуха, мать её первой клиентки. Но это тоже просто совпадение, ничего больше. Узнала ли она что-то новое после этого визита к старухе? Нет. Бабка явно врала и поэтому запуталась в показаниях. Ещё она чего-то боялась, боялась сказать лишнее, поэтому и выгнала её из квартиры. Почему Марина повесилась? Быть может, участковый Пономарёв был прав, и годами Ульге стало для неё последней каплей, а быть может, на это были и другие причины, но Воротынцева о них теперь никак не узнает. Пока Ольга рассуждала о том, что происходит вокруг, у неё зазвонил сотовый. Это был Коля. "Ольга, ты сейчас где? Менеджер военной провицы был на взводе. Дома?" Ольга не хотела говорить ему правду. Да и зачем это делать? А что? "Мне надо с тобой срочно поговорить". Оле Е2 не кричал голос. Ты оказалась права. Чем? устало спросила Воротынцева. Она была в парке на полпути домой. Огляделась, нет никого, села на скамейку и закурила. Так в чем я была права? Та женщина, у которой муж пропал, действительно сама организовала его убийство. Его тело нашли в канаве, как ты и сказала. Нашли сегодня утром, как я понимаю, совершенно случайно. А у нас эфир этой серии сегодня. И что из этого? А то, что сегодня придётся признать, что ты была права, потому что этим выпуском заинтересовалась полиция. Они тебя ищут, чтобы выяснить, откуда информация. А тётка рыдает. К ней, как полиция приехала, она тебя сразу сдала и сама во всём созналась. Воронцево нахмурилась. Вот только этого ей сейчас не хватало. Ничего я не знала, случайно угадала, так и скажи в полиции и говорите, я с ними не стану. Олег Михайлович настаивает, чтобы сегодня в эфире прозвучало, что ты единственная озвучила верную версию. Он борется за рейтинги и хочет, чтобы ты вернулась на проект. Кто его заказал? Кто подложил взрывное устройство в автомобиль? Не нашли ещё того человека. Воротынцева перевела тему, чтобы собраться с мыслями, хотя она уже знала, что ответит Николай. Нет никакой пока информации. Я хочу с тобой встретиться и поговорить ещё и по этому поводу. Оля нервничала. Я остаюсь под подозрением, но раз ты всё действительно видишь, то быть может, ты скажешь мне, кто покушался на нашего спонсора. Я думаю, что предупредил его именно ты. "Я?" Ольга опешила. Такого поворота она не ожидала. "Да я даже его телефона не знаю. Не верю. С какого перепугу Олег Михайлович так настаивает на твоём возвращении в шоу, что готов даже повысить тебе гонорар в 3 раза?" Я не знаю, и на шоу я не вернусь. Ольга тоже едва не сокричала: "Так ему и передай, и оставьте меня в покое". Ольга отключила сотовый и до дома шла, страшно злая. События снова вышли из-под контроля, и бабка Зинаида была права. Она вечно влипает в самые неприятные ситуации. Воротынцева подошла к дому и остановилась. В заборе стояла огромная ламарка да ещё и с тонированными стёклами. У Ольги оборвалось сердце. Она почувствовала что-то очень нехорошее и осторожно вошла во двор. Бабка Зинаида, ты где? Ольга хотела крикнуть громко в голос, но в ответ лишь пропищало. Это кто к нам приехал? Клиентка. Это я к вам приехал. Из дома к ней навстречу вышел мужчина. Она сразу не узнала его, а потом только поняла, что это сам Олег Михайлович. Мне Николай передал, что ты отказалась сниматься в продолжении шоу. Позволю узнать почему? Уйдити из моего дома немедленно, Воротынцева была вне себя от страха. Что ему от неё нужно? Нет, сначала мы с тобой поговорим. Олег Михайлович подошёл к ней вплотную. Мне надо, чтобы ты вернулась на проект, потому что у 13-го сезона, благодаря всем этим событиям и тебе в частности, высокие рейтинги. И второе, мне надо, чтобы ты мне сейчас сказала, кто меня хотел тогда взорвать. Это Николай подложил взрывное устройство. Но кто ему заплатил? У этого червяка самого ума и смелости не хватит. Ольга попятилась назад. Даже была мысль повернуться и убежать из дома, но как она оставит с этим чудовищем бабку Зинаиду? Олег Михайлович понял ход её мыслей. Куда ты собралась бежать? Это же смешно. Мужчина смотрел на неё тяжёлым взглядом, от которого у Ольги кружилась голова. Бабка твоя там, в доме, сидит, чай пьёт с моим телохранителем. Анакаси прошёл, ничего не знает. Я сказал ей, что мы с твоей работы. Убирайся отсюда. Ольга понимала, что попала в ловушку. Она уже знала, что он скажет ей дальше. Будь повежливее, Олег Михайлович даже не разозлился. Хотя я понимаю, что с твоим криминальным прошлым это не слишком лёгкая задача. Но у тебя есть два варианта: вернуться на шоу быть героиней, можешь даже его выиграть. А потом работать на меня. Или все узнают, что ты бывшая уголовница, и на шоу это тоже узнают. Но вам-то это зачем? Ольгу уже поняла, что на шоу вернётся. Я знаю, что ты по-настоящему видишь, и мне нужен такой помощник. Это первое. Второе. Каналу нужны рейтинги и деньги. Это уже не главное, но тоже приятно. И третье. Кто меня заказал, если Николай просто исполнитель? Я правда не знаю. Ольга пожала плечами. Быть может, зададите этот вопрос тому, кто вас предупредил о взрыве. Предупредила меня Мария. Она ушла из шоу по своим причинам, но перед уходом мне всё рассказала. Мне никто не звонил на сотовую, потому что номер моего сотового Мария не знала. Я это и отысценировал, чтобы сбить с толку Николая. Вот и возьмите себе на службу Марию. Ольга искренне не понимала, почему он к ней прицепился. Пусть она выиграет тринадцатый сезон войны правится А потом поезй уtrabotet на вас. Пусть она вам скажет, кто вас заказал и кто подбросил взрывное устройство в машину. Почему вы ко мне прицепились? У меня довольно чистая биография, да и потом она мне лично не очень нравится. А от меня вы прямо так ивщенячем в восторге. Ну вот, видишь? Олег Нехель хлопнул Лёгу по плечу. Ты ещё дерзить умудряешься, хотя ведь знаешь, что полностью от меня зависешь. В криминальное прошлое Опять-таки бабка твоя незаконным промыслом занимается. За это тоже можно привлечь. Зачем себе столько неприятностей? Хорошо. Ольга понимала, что он прав. Только бабке Зинаиде ничего не говорите. Так что конкретно вы от меня хотите? Чтобы завтра вернулась на шоу и продолжила съёмку. И главное, скажи мне, кто на меня покушался. Я, честное слово, не знаю. Проценты уже очень устала от этого разговора. Тогда завтра после съёмок поедем ко мне в офис. Походишь там, потрогаешь предметы, домой сважу, тоже там посидишь немного. Может и придёт что в голову. Мне ответ нужен до конца этой недели, а сегодня среда. А что у вас на воскресенье запланирован расстрел подозреваемого? Ну, короче, давай до завтра. Олег Михайлович скривился, что скорее всего должно было изображать улыбку. До завтра. Ольга прошла мимо него в дом. И в дверях столкнулась с телохранителем. Мужчина очень приветливо прощался с бабкой Зинаидой. Оля, бабка была в восторге от гостей. У тебя такие прекрасные коллеги, торт нам принесли. Я так рада, что все недоразумения разрешились и ты снова выходишь на работу. А уж как я рада. Ольга постаралась изобразить на лице улыбку, а при себе подумала, что на этот раз угодила в историю куда хуже, чем условный срок за содержание наркопретона. Ей придётся всю жизнь работать на Олега Михайловича или сходить к психиатру и доказать, что не шизофрения. Но тогда её ждёт стационарное лечение несколько раз в год, лекарства, от которых она превратится в овощ, и в результате инвалидность. Ольга зашла к себе в комнату и схватилась за голову. Ей предстоял тяжёлый выбор, который она делать не хотела. Но даже и не это пугало её больше всего. Братенцева стала бояться ложиться спать, ездить в лифтах, смотреть на воду. Она каждую минуту теперь ждала очередную жуткую галлюцинацию, а жить в таком ожидании просто невозможно. Что же мне делать? Ольга спрашивала себя, и не находила ответа. Она уже тысячу раз проклинала тот день, когда отправила заявку на войну провится. А ведь бабка меня предупреждала, с тоской подумала Ольга.